Он стоял перед ними. Вождь не спускал с него глаз, веки его дрожали, и от этого взгляд казался мигающим. Он подстерегал каждое движение Перкена. Правой здоровой рукой тот все еще сжимал Браунинг и готов был выстрелить сквозь ткань. Однако ему мешал рефлекс, вынуждавший его придерживать карман, словно таким образом он мог уменьшить вес — раненной ноги, а левую руку он вытянул в сторону проводника, стоявшего рядом с вождем. Дикарь направил к этой протянутой руке свою кривую саблю, и все-таки он понял, что жест этот был вполне миролюбив. Сабля почти коснулась руки, кровь с которой, капля за каплей, падала на землю без единого звука, затем опустилась». «Известно ли вам, что этот человек стоит сто кувшинов?» — крикнул Перкен. Проводник не перевел его слова, и на Перкена, словно откровение, снизошло бессилие. Взять бы эту скотину за шею да тряхнуть хорошенько, чтобы заставить говорить. «Переводи же, черт тебя подери!» Проводник глядел на него, втянув голову в плечи и... Словно страшился этих слов больше, чем битвы. Перкен догадался, что тот просто не понимает. Он говорил чересчур быстро, да и на ломаном сиамском языке. К тому же из-за крика трудно было разобрать слова. Он повторил, стараясь говорить помедленней. «Твоя... сказать вождю...» Он произносил каждое слово в отдельности... Его приводило в отчаяние учащенное дыхание, как бы отбивавшее слоги. Глядя в глаза переводчику, испытывая неловкость под этим взглядом дикаря, он пытался угадать его мысли. Мои слегка наклонился плечом к вождю, словно собираясь говорить. «Белый, слепой человек, стоить...» «Понимает ли он? Его собственная судьба...» Судьба Паркея нарешалась этой живой массой людей. Жизнь его, как на опасную переправу, натолкнулась на эти покрытые экземой ноги, на эту гнусную, набедренную повязку кровавого цвета, на эту человеческую породу, способную, подобно зверю, лишь на хитрости да коварные уловки. Он полностью зависел от этого существа» от его недоразвитых мыслей. Что-то в этот момент неуверенно пробивалось к жизни у него в голове, словно открывались мушиные яички, снесенные в мозгу. За последний час у Перкена еще не было такого желания убить, как сейчас. «Стоить больше ста увшидов. наконец Наконец-то он перевел... Старый вождь не шелохнулся. Все замерли, казалось, одна только ночь не остановила свой бег, и было видно, как она поднимается на небеса. Начиная с утренних ритуалов, всей здешней жизнью, отгороженной от мира, повелевала молчаливая тень вождя, даже крика животного не наносилась, Из глубины листвы, простиравшейся, казалось, в этой тиши и этой неподвижности до самого края земли. Перкин ожидал какого-то мановения руки, но нет, вождь наклонился к переводчику и что-то сказал. Тот сразу перевел. — Больше ста? — Больше. Вождь раздумывал, двигая непрестанно челюстями, будто кролик. Он поднял голову. — услыхал крик, донесшись из глубины поляны. — Перкен! — Клод звал его, потеряв из виду. — Через несколько минут станет совсем темно. Они пропали, если упустят свой последний шанс — обмен. — Сюда! — Перкен выкрикнул это слово во весь голос. Вождь с недоверием смотрел на него, по-прежнему двигая деснами. Наступившей тишине повисла угроза. «Я позвал его», — объяснил Перкен переводчику. «Без оружия», — повелел вождь. «Возьми только маленький Браунинг», — крикнул Перкен по-французски. Борьба продолжалась. Светящийся кружок появился в серых сумерках, где угасли отзвуки голоса. Это Клод включил свой фонарик. Его самого не было видно, и даже не слышно было хруста поломанного кустарника. Один только этот кружок приближался зигзагами на неизменной высоте, точно вторя бульканью крови в височных венах, с которым Перкену никак не удавалось справиться. Свет наверняка следовал по тропинке. Взметнувшись вдруг вверх, он оторвался от земли, резанул, Позгрудившимся мужчинам, затем опять возвратился на землю в поисках тропинки. Все эти существа, выхваченные на мгновение из мрака, заблестевшие внезапно белые точки зубов, наклонившиеся в сторону Перкена тела, вернулись к своей роли теней. Перкен начал испытывать боль и с трудом опустился на землю. Ногу стало дергать меньше. Фонарик погас, всего в нескольких метрах Клод, приближаясь, ступал по листьям. Перкен же, вытянув ноги и почти касаясь головой земли, видел только громаду леса, поглощавшего находившиеся вблизи силуэты, и чистокол копий на фоне неба. До него доносился лишь приглушенный звук голосов. — Ты ранен? — это был Клод. — Нет. Хотя, в общем-то, да, но ну, не серьезно. Садись рядом со мной и выключи это. Впрочем, мои разжигали большой костер. Перкен вкратце рассказал обо всем. Ты предложил более ста кувшинов, а сколько тут воинов? Может, сто, а может, и двести. Они что-то там бормочут. Как ты думаешь, о чем они говорят? Разговор вокруг и в самом деле не умолкал. Только звуки стали более гортанными. Два голоса звучали громче и решительнее, чем остальные. Один из них принадлежал вождю. Наверное, это вождь спорит с хозяином гробо. Что же отстаивает вождь? Интересы деревни в целом? Безусловно. А если предложить поковшину каждому воину и пять, или и десять, как решишь для всей деревни? Перкин тотчас сделал такое предложение. Едва переводчик успел перевести его слова, как во тьме поднялся шепот. Каждому хотелось высказать свое мнение. Сначала потихоньку, но потом поднялся отчаянный гвалт. Копья теперь колыхались на фоне неба, усеянного теми же звездами, что и накануне. Но вот они исчезли. Потрескивая, вспыхнуло пламя костра — вылизывая все своими неровными языками. Разгораясь, оно все ярче освещало головы, отчетливо видимые в первых рядах и расплывавшиеся в последних. Почти все воины были здесь, они захлебывались словами, почувствовав внезапно себя свободными от белых. Говорил каждый, стараясь перекричать других, причем руки оставались неподвижными, а головы оживленно крутились. Потрескивание костра заглушало время от времени перестук слов, рассвечивая красными бликами их лица, старых крестьян, на которых внезапно мелькала быстрая, как вспышка пламени, выражение охотника с неподвижно застывшим взглядом. Трескотня слов окружала безмолвный кружок. В этом провале молчания сидели рядом с вождем старейшины, Руки у них были длинные, как у обезьян, и говорили они степенно, один за другим. Клод не отрывал от них глаз, с тревогой следя за выражением их лиц, которое хотел разгадать. Однако ему пришлось отказаться от своего намерения, ибо выражение это было столь же непонятно, как и язык, на котором они говорили. К Перкену подошел переводчик. — Один из вас уедет, другой останется до его возвращения. — Нет. — Один может умереть по дороге, — счел нужным добавить клот. Тогда обмена не получится. Майи ушел, задев раненую ногу Перкена, который чуть было не вскрикнул. Потом боль опять притупилась. Обсуждение возобновилось. В крайнем случае начал Клод. — Нет, я знаю дикарей. — если они в самом деле надеются старикам не устоять против всей деревни. Главное — выиграть время. Если бы было светло, у меня нашлись бы другие средства. Трескотня вдруг смолкла, послышались приглушенные голоса, похожие на гуман птиц при взлете. Все повернулись к старейшинам. И пока головы поворачивались, рты оставшиеся открытыми во время переговоров с соседями, закрывались, выражая тем самым степень сосредоточенности. — Ни у одного племени нет по кувшину на человека! — крикнул Перкен по-сиамски. Переводчик перевел. Вождь ничего не ответил. Никто не шелохнулся. Напряженность недоброго ожидания... Расходилось во все стороны, словно круги по воде. Воины не спускались в вождя глаз. Перкен хотел подняться, но опасался, что будет заметно, как трудно ему ступать на ногу. А это могло ослабить впечатление от его слов. И он снова закричал. — Мы будем без конвоя! Кувшины! Переводчик подошел к нему, и все головы разом повернулись вслед за ним. «Кувшины привезут на повозках, без конвоя!» Он останавливался после каждой фразы, чтобы его слова тут же переводились. «Только три человека! Обмен сделаем на поляне, которую вы сами укажете!» Клод до того привык видеть, как белые в знак одобрения кивают головой, что неподвижность этих лиц после единодушного поворота в их сторону... Он принял за отказ. «А между тем это должно было бы их прельстить. Каждому заполучить по собственному кувшину», — прошептал он. «Они не совсем понимают». «Но что такое?» «Мои начали вдруг подниматься нерешительно, со сгорбленной еще спиной, с вытянутой вертикально вниз рукой, на которую они опирались». Отбрасывая впереди себя тени, они направлялись к хижине, откуда пришли белые. Трое. Четверо. Их силуэты сливались с массой деревьев, только верхняя часть копий еще виднелась на звездном небосклоне. Остальные дожидались. Их напряженное ожидание оказалось заразительным и передалось белым. Не отрывая глаз от колышущегося барьера деревьев, Клод подстерегал возвращение копий. Послышались возгласы, в ответ раздался довольный крик. На мгновение рядом с очень светлой звездой появились скрещенные копья. Они то опускались, то поднимались, становясь все больше и больше. Но вот мужчины вошли в круг красного света, а тени их затерялись в ночи, которая не желала их отпускать. Среди них Перкен узнал хозяина гроба. Он пошел удостовериться, что раб его на месте. Другие опасались, как бы тот не убежал. Хозяин хотел вернуться в хижину, двое воинов держали его за руки. Все трое кричали, но Оперкен не понимал их. Наконец они присели на корточки. И снова начались нескончаемые разговоры. Нелепая атмосфера крестьянских препирательств возобладала над свирепостью которая нет-нет, да и прорывалась. — И долго это будет продолжаться? — спросил Клод. — Пока не погаснет костер до самой зари. Известно ведь, утро вечером мудренее. Теперь, когда уже от него не требовалось решимости, Перкин опять сосредоточился на своих мыслях. Едва ли он почувствовал, что снова обрел жизнь, когда он шел на пытку, рискуя потерпеть поражение, опасаясь не выдержать, он был настолько не в себе, что жизнь рисовалась ему весьма туманной. Да и что было реального в этом гуле, поднимавшемся и спадавшем вместе с пламенем, в этом шушукании безумцев перед лицом неумоливого наступления леса и тьмы? Вместе с лихорадкой его охватила ненависть к человеку, ненависть к жизни — ненависть ко всем тем силам, которые теперь снова завладевали им, прогоняя мало-помалу жестокие воспоминания, связанные с недавним исступлением. Он перестал ощущать себя пленником, хотя и прислушивался к своей ране с ее стреляющей болью и поднимающейся температуре больше, чем к своим мыслям. Однако нестерпимый жар, которым пылали его щеки и виски, переплавлял все, что исходило от людей. Мои уже вроде бы успокоились. Вспышки костра обороздили полосами все те же копья, воткнутые в землю, поглаживали все те же блестевшие от пота руки, и шепот, проносившийся над собранием, угасал во тьме, подобно шелесту крыльев насекомых, насидевшими на корточках мумиями. Стоило поникнуть огню, как тьма, словно прибой, накатывала на этих жалких людишек, лишь кое-где беспорядочно поблескивали их копья. Всеусиливающаяся лихорадка делала их в глазах Перкена похожими на каменные изваяния. Ночь шла на приступ этой, утратившей на какое-то время свой лик дикости. Поглощала ее, как лес поглощал храмы. Потом волна спадала и снова возникали головы с неподвижными красными точечками глаз, в глубине которых отражался огонь. Занялась заря. Ком земли задушил последний всплеск костра. Подошел переводчик и сел рядом с Перкеном. — Выбирайте место и день. — Клятва. — Клятва. Зичным голосом он передал их разговор. В тусклом свете холодного утра мои поднимались один за другим. Обломки кораблекрушения. Их масса всколыхнулась, словно брезент, и, наконец, распалась. Ноги мочились, не сходя с места. — Ты веришь в клятву, Перкен? — Подожди, надо сходить за патронами, которые остались в моей старой кобуре в первой повозке, под пиджаком и моим кольтом. А где он? Не знаю. Между хижиной и этим местом. По счастью, кольт упал на плеж без травы, и Глотт сразу же нашел его. Как только он подобрал револьвер, что свидетельствовало о наступлении мира, из их хижины вышел одетый мужчина. Кса. Оба двинулись к повозкам. Кса достал кобуру и направился к перкену. Крабо, спросил тот. Бой развел руками. Теперь спать. Старейшины расположились под своим гауром. Раб принес кувшин со спиртным. Перкен встал, опираясь на Клода, которого тревожил вид его осунувшегося, поддергивающегося небритого лица. Он нещадно кусал себе щеки, стараясь не выдать терзавшей его боли. Вождь протянул бамбук. Перкен наклонил было голову, но остановился. Все следили за ним. — Что с тобой? — спросил глот Подожди. — Отказаться от клятвы. Мои дожидались сигнала вождя. Перкен поднял левую руку, чтобы привлечь внимание. Затем достал из кобуры кольт и, сказав переводчику, — Глядите на Гаура! — прицелился. Но точка прицела дрожала из-за раны или лихорадки. Только бы из-за ночной росы не заел револьвер, хотя он был смазан. При свете раннего утра все взоры устремились к черепу, отполированному солнцем и муравьями. Перкен выстрелил. Кровавое пятно распласталось между двумя рогами, расползаясь от центра к краям. Красная струйка замерла в нерешительности, потом вдруг спустилась к носу, Остановилась на краю и, наконец, стала падать капля за каплей. Вождь с опаской протянул руку. Красная капля, застыв, повисла наверху, потом упала ему на палец. Он тотчас слезнул ее, сказав какую-то фразу, после чего все взоры обратились к земле. Их снова охватило беспокойство. — Кровь человека? — спросил переводчик. — Да. Клод ждал, что Перкен объяснится, но Перкен глядел на мои. Плечи вперед, с обмякшими и в то же время напряженными телами, они теснились, прижимаясь друг к другу. Порою чей-то взгляд украдкой отрывался от других и устремлялся к черепу, потом пугливо опускался. Под неустанным обстрелом глаз и зависевшей в воздухе тревоги казалось, что пятно продолжает расплываться. На верхнем краю кровь высохла, но другая струйка, сделав вялый зигзаг, стекала на землю. Эта движущаяся кровь с похожими на лапки струйками казалась живой и напоминала огромное насекомое которое можно было принять за клеймо, оставленное на голубеющей в свете нарождающего дня кости. Своей рукой, на которой он разбрызгал языком кровь, вождь указал на бамбук. Перкен сделал глоток, Клод ожидал какого-то взрыва всеобщего обожания. — Они свыклись со сверхъестественным, — возразил Перкен и глядят на меня, как белые глядели бы на обладателя необыкновенного ружья. И боятся меня точно так же, хотя мы, безусловно, в выигрыше. Это придало клятве на рисовой водке бесспорную ценность. Клод, в свою очередь, тоже сделал глоток. В чем же тут все-таки дело? Я наполнил одной из пуль кровью из своего колена». Вождь встал. Са пошел запрягать повозку. Перкен с Клодом вернулись в хижину, где остался гробо. Он лежал на боку, вытянув руки с полуоткрытой ладонью, спал. Разбудив его, Перкен возвестил ему о достигнутом с мои соглашении. Гробо сидел и молчал, склонив голову на плечо. То ли не проснулся до конца, то ли просто из-за неприязни. «Теперь я уверен, что они не нарушат клятву на рисовой водке», — сказал Перкен. Грабо раскрыл ладонь, так ничего и не ответив. Клод отвернулся, увидев кса с повозками, а рядом с ним последнего проводника. Кса по обыкновению управился с упряжками довольно быстро, ибо ничего не украли. И эта привычная обыденность... Эта рассеявшаяся ночная трагедия навалились на Клода, словно сознание собственного ничтожества. Под Гауром совсем никого не осталось, а на конце двух почерневших струек, на зубчатом краю кости, запеклась капля крови, в которой отражалось солнце.